Территория. Европейский Исламский Союз. Мюнхен. Столица Баварского Султаната. Башня Стражей. Кто сказал, что неприлично хоронить людей заранее? Подавляющее большинство людей считало сердцем Мюнхена знаменитую мечеть трех имамов, которые, согласно канонической версии, принесли на пребывавшую во тьме Баварскую землю свет великого учения.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 Его ждала очень важная встреча, от которой будет зависеть вся его дальнейшая карьера. Ведь именно так сказал майору его покровитель, всесильный генерал Аль-Кади. «Будет зависеть твоя дальнейшая карьера». А шеф баварского Европола громкими фразами не бросается. рассказал значит, так оно и есть». Потому и замирало сердце. Однако демонстрировать волнение окружающим Хамад счел излишним.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 И лишь после этого небрежно кивнул. «Если Хасим погибнет, мы сумеем войти в его дом». «Отлично!» — улыбнулся Тукар. «Его Величество не сомневался в ваших способностях». Уверенность полностью вернулась к Аль-Тимьяту. Он вновь вел совещание, и его голос звучал в полную силу. «Мы должны будем действовать быстро!» Хасим наш друг, но он пользуется уважением и у монсеньеров католического Вуду, и у китайцев, и у индусов. Кто знает, не рассказал ли он им о своих мемуарах. Операцию должен возглавить надежный человек, — согласно кивнул тукар, — опытный и умелый. — У меня есть подходящая кандидатура, — улыбнулся Аль-Кадзе. Офицер как раз находится в приемной. — Пригласите, — попросил шейх.